Глава 14. Око за око, зуб за зуб. Путеводная звезда Кёртиса готовилась вступить в бой с тираном Оливейдуса. На него легла, безусловно, самая большая ответственность. Оливейдус – один из немногих, кто смог сразиться с Ван на равных и один из двух сильнейших бойцов в команде убийц. Ответственность давила на него как гора. К тому же Кёртис поначалу очень надеялся, что это будет командное противостояние и он сможет выступить в роли инициатора схватки, а в результате ему придется столкнуться лицом к лицу с Эливейдусом. Конечно, они не были друг для друга абсолютно незнакомыми противниками, но с прошлого IG до сих пор им ни разу не доводилось скрестить оружие. Однако Кёртис был уверен, что его техника Небесного Императора не устоит против Повелителя Небес Эливейдуса. По этой же причине Лонянин не выбрал Небесного мастера Копья. Техника Небесного Императора очень сильна в купе с Длинным копьем. Но даже так у него нет шансов против копья Аливейдуса. А его задача задержать Аливейдуса, и только он сможет это сделать. Хорошо еще гибкое оружие также не было проблемой для Кёртиса. Как член клана Небесных Императоров и тем самым потомок великого клана Доуэр, он в совершенстве владел восемнадцатью видами оружия минувших эпох. И именно благодаря такой подготовке за спиной он был способен управлять звездой даже лучше, чем Данди. Оливейдус, конечно же, сразу понял, кто будет его противником, но чем Кёртис может его остановить? Тиран с ревом начал взвиваться в воздух ракетой. Оливейдус не собирался тратить время на возню с Кёртисом. Неужели Ван Джин надеялся, что луненин сумеет его задержать? Поднявшийся в воздух тиран с гулом испустил ударную волну. Способность Тикс уже активировалась, и вскоре она снесет Кёртиса прочь. То, как Оливеридус сделал ракету на своем тиране, полностью отличало его от остальных. Никто больше не может с такой точностью контролировать положение в воздухе. Разве кто-то, кроме ванджана способен противостоять Оливеридусу на его тиране? Может, хоть попробует убежать? Ведь путеводная звезда. Будь у Кёртиса хотя бы небесный мастер копья, может быть с грехом пополам. Но путеводная звезда. Кёртис посмотрел на взлетающего тирана. и даже не подумал начинать убегать из зоны поражения. Система гравитационного маяка заработала на полную мощность, способность Х Кёртиса тоже активировалась со взрывной силой. Весь корпус меха стал излучать яркое голубое сияние, способность Кёртиса и гравитационный маяк как нельзя лучше соответствовали друг другу. Однако что он сможет сделать против ракеты Тирана? К тому же Элли словно родился для управления этим мехом. Его невозможно остановить. Но вдруг вжух! В небо вылетела волшебная цепь путеводной звезды. Достигнув нужной высоты, она стала разворачиваться в полете, намереваясь обмотаться вокруг корпуса тирана. Находясь в воздухе, Эливейдус все-таки не мог делать все, что ему вздумается. Тем не менее, он заметил выходку оппонента, и его большой титановый щит, выставленный для удачного приземления, изменил свое местоположение. Но бам! Тиран подготовился отбить цепь. Но она внезапно врезалась в здание рядом. Бух-бах! Это здание с грохотом стало рушиться. Вжух! А Кёртис собрал свою волшебную цепь обратно. А Ливейдус слишком недооценил лунянина, и одно движение его руки заставило ахнуть весь подземный Ролангарас, как, впрочем, и весь оставшийся мир. «Значит, путеводную звезду можно использовать и так?» Тиран Ливейдуса выбрался из-под развалин... Такой обвал для других не принёс бы ничего хорошего, но для Абиданса это пустяк. Выдерживать удары – их базовый навык. Тем не менее, похоже, Ванжен специально приготовил ему подарочек. Гибкое оружие лучше всего способно противостоять технике Повелитель Небес. все таки недаром Солнечная система называется «Колыбелью всех боевых искусств». «Что ж, ты преподала мне небольшой урок. Но что ты еще сможешь мне показать из своей техники Небесного Императора без копья?» ледяным тоном произнес Левидус. Технику обороны Небесного Императора. Течение воды. Кёртис встал в оборонительную стойку. Моджен не чувствовал никакого нервного напряжения и бежал вперед. Великаны любят, когда собирается много народу, любят, чтобы было шумно и весело. Когда Ванжан сказал ему, что у людей есть соревнования между сильнейшими, Модженя сразу охватило желание поучаствовать в них. В мире есть три державы, которые прославились своими пилотами тяжелых мехов – это Абидан, Близнецы и Нортон. Ван Джен хотел, чтобы к ним добавилась еще и Дейдара, и стала сильнейшей среди них. Бой тоже двигался навстречу противнику. Сила великанов огромна, но Бэя это не пугало. Сам он обладал способностью стихии земли, но кроме этого он также владел боевыми искусствами. «Тяжёлый мех – не просто кусок металла. Тут надо полагаться не только на силу, но и на разум». Минотавр с грохотом надвигался на гиганта Мудженни, который выглядел куда более устрашающе. Как-никак, всё же сила во многом зависит от роста и размеров, а рядом с гигантским мехом великана Минотавр казался каким-то мехом-разведчиком. К тому же всем известно, что в поединке тяжелых мехов все решает физическая мощь. А великан, к тому же, обладает еще и способностью стихии ветра, преимущество боя лишь в его навыках контактного боя, Но всё равно получается, что здесь и убит слабое звено. Под мощным напором оно может и сломаться. Видя на навстречу с поднятым мечом гигантского меха, бы и не подумал посторониться. Его губы плотно сжались. В поединке тяжелых мехов самое яркое и волнующее — это столкновение двух сил. Но сила тоже бывает двух видов. Есть грубая сила. И есть сила, подкрепленная техникой. Огромный меч Муджани вознесся вверх и, поднимая ураганный ветер, устремился вниз. Если бы и сейчас не уклониться, его разрубят напополам. Но Минотавр не уклонился, звероподобная форма придавала ему изумительную маневренность. Мгновенно ускорившись, он сделал резкий рывок. Способность стихии Земли взрывообразно активировалась, и Минотавр сходу врезался в гиганта. Чем выше рост, тем выше и центр тяжести, это же просто как дважды два. Гигантский мех от удара потерял равновесие, а Минотавр тут же снова ударил. «Бабах!» Муджейн на своем гиганте отлетел в сторону и, свалившись на стоящее рядом здания, раздавил его своим весом. Аминотавр уже активировал свои лазерные пушки и открыл по нему бешеный огонь. Все было проделано буквально на одном дыхании, первый удар был направлен вниз, чтобы вывести из равновесия... Второй удар должен был нанести повреждение и одновременно создать дистанцию, чтобы звероподобный мех мог использовать свое лазерное оружие ближнего боя. Тяжелый мех не так проворен, чтобы уклониться в подобной ситуации. Моджан успел только развернуть энергетический щит и, закрывшись им, подвергаться яростному обстрелу минотавра. Тот самый случай, когда имеешь большой размер, но не знаешь, как этим пользоваться. Солдат должен иметь сражаться. А эти тупоголовые неуклюжие великаны все так же годятся только добывать руду в шахтах. Часть зрителей, болеющих за Саламандр, забеспокоилась. Они полагали, что здоровяк-великан – самое надежное звено. А в итоге у него первого начались проблемы. На боевой арене, тем более такой как это, навыки контактного боя играют важнейшую роль. Неуклюжему дикарю здесь не место. Обиданец быстро отправит его обратно в родные леса. Великан с трудом сумел подняться на ноги до того, как его энергетические щит изрешетило выстрелами. Взмах меча обрушил останки зданий и смахнул висящую в воздухе пыль, мешающую видеть. Минотавр поспешил увеличить дистанцию. Он уже получил преимущество. Теперь нельзя допустить нелепую оплошность. Бэй вовсе не преуменьшал достоинство великанов. У них есть свои плюсы, но сейчас противник явно в невыгодном положении, и как боец он просто обязан этим воспользоваться. Тем временем на центральной линии совсем невзрачный с виду Геракл Ван Джена сошёлся лицом к лицу с элитным Обеданским мехом Завоеватель А. Только вот в отличие от других линий, где кипела битва не на жизнь, а на смерть, эти двое как будто вообще не собирались сражаться. Марс разглядывал Геракла, вполне заурядный мех, но действительно очень прочный. На самом деле неплохой выбор для того, чтобы противостоять яростным атакам Завоевателя. Тут либо атака заглохнет, либо Геракл развалится. Но Марс вовсе не думал, что это важнейшее сражение закончится так просто. Справиться с Ван Дженом не вопрос. Вопрос в том, как с ним справиться. У абиданцев очень популярное изречение «Око за око, зуб за зуб». В тайне Марс очень тяжело переживал то поражение, ведь тогда проиграла его команда «Его младший брат».